В дверь осторожно постучали. «Войдите!» — крикнул я. Берт внес три кружки с густым коричневым напитком и поставил их на стол. «Спасибо, Берт!» — я пододвинул одну кружку к Дженни. Чай не высшего качества, но мокрый и теплый. Дженни просидела с нами до ленча. Когда она собралась уходить, я спросил, «Ты еще придешь к нам?» Она покачала головой. — Нет, я еду в Лондон. У меня там много дел, но я вернусь к началу суда, если я понадоблюсь как свидетель. — Скорее всего, да, — ответил я. У нашего защитника небогатый выбор. — Спасибо тебе. Мне будет легче от того, что ты рядом, даже если мы не сможем говорить друг с другом. Я помолчал. — Дженни, ты можешь для нас кое-что сделать до того, как уедешь в Лондон? — Конечно, — тут же ответила она. «Поговори с капитаном Дженнингсом. Расскажи ему обо всем. Мне кажется, он готов мне поверить. Если ты поговоришь с ним...» Я рассмеялся. «В такой шляпке то убедишь его в чем угодно». В следующий раз я увидел Дженни через три недели около здания, где заседал трибунал. Тут же был капитан Хелси с Хендриком Юксом Ивансом и Ренкиным. Рядом с Дженни стоялся до власа мужчина. Я догадался, что это ее отец. Она писала мне, что приедет вместе с ним. Нас отвели в маленькую комнатку и оставили под охраной капрала военной полиции. Видел мою жену, возбужденно спросил Берт, как только за нами закрылась дверь. Она стояла одна под деревом. — Да нет, — он улыбнулся, — полагаю, ты не заметил никого, кроме мисс Дженнифер. Вошел сержант с листком бумаги в руках. «Воисковой номер 025567342, 67 342 Капрал Джеймс Лэндон Варди. Это вы, Капрал?» «Да, сержант», — ответил я. Убедившись за тем, что Берт — это Берт, сержант вышел. «Наконец нас вызвали». «Снимите фуражки», — предупредил нас Капрал военной полиции. «С непокрытыми головами мы вошли в зал» и остановились перед столом, за которым сидели судьи. Мрачная атмосфера суда сразу навалилась на меня. Эмоции остались за дверьми, тут же принимались во внимание только факты, а факты говорили не в нашу пользу. Поднялся юрист-консультант военного трибунала и зачитал приказ о созыве суда. — Есть ли у вас претензии к председателю трибунала или к его членам? — спросил он. — Мы ответили, что нет. Затем председатель, члены суда и, наконец, свидетели были приведены к присяге. За это время я успел немного освоиться. Председатель суда, полковник гвардии, сидел в центре. Тяжелое волевое лицо говорило о привычке командовать, а острые глаза все время бегали по залу. Пальцами левой руки он беспрерывно поглаживал щеку. На мизинце сверкало золотое кольцо — Члены трибунала, сидевшие по обе стороны, были моложе. Перед каждым из них лежал чистый блокнот, ручка, стояла чернильница. Военный прокурор расположился слева от нас. Перед ним лежала стопка исписанных листков и портфель. Капитан Дженнингс справа. Рядом с ним сидели два офицера. Как я потом понял, они проходили судебную практику. У дальней стены собрались свидетели, приведенные к присяге. Когда я обернулся, мой взгляд встретился с взглядом Дженни. Там же стояли четверо из команды Триколы и Ренкин. Как это ни казалось странным, в зале суда собрались все, кому удалось спастись с затонувшего судна. Приведение к присяге закончилось, свидетели вывели из зала. Судьи заняли свои места, юрист-консультант встал. «Войсковой номер 025567342, 67 342 капрал Джеймс Лендон Варди, приписанный к военной базе номер 345». «Я правильно назвал ваше имя и войсковую часть?» «Да, сэр», — ответил я. «Войсковой номер 4398-7241, канонир Херберт Кук, приписанный к военной базе 345». «Я правильно назвал ваше имя войсковую часть?» «Да, сэр», — кивнул Дарт. Юрист-консультант пристально посмотрел на нас. «Вы обвиняетесь в том, что совместно подняли бунт в Королевских вооруженных силах, раздел 7, подраздел 3 Армейского кодекса. 5 марта 1945 года на борту судна Трикола вы отказались выполнять приказ вышестающего начальника и угрожали ему оружием. Его взгляд остановился на мне. «Капрал признаете вы себя виновным или нет?» «Нет», — ответил я. Юрист-консультант повернулся к Дерту. «Канонир Кук?» «Нет», — последовал ответ. Первым выступил прокурор. Я не помню в точности всю его речь, но первые слова навеки остались у меня в памяти. Обращаю внимание высокого суда», что обвинение в мятеже, предъявленное стоящим перед вами военнослужащим, считается одним из наиболее серьезных, предусмотренных армейским кодексом, максимальное наказание за которое — смертная казнь. Слова «смертная казнь» раз за разом отдавались у меня в ушах, в надежде я взглянул на Дженнингса, но не нашел ничего успокаивающего в бесстрастном выражении его лица. Когда начался допрос свидетелей, Первым прокурор вызвал Ренкина. Ровным бесцветным голосом тот рассказал о случившемся на Триколе. Сердце у меня упало. Сухие факты говорили сами за себя. Что я мог добавить? оставалось лишь назначить нам срок заключения. Я вновь взглянул на Дженнингса. Наш защитник удобно развалился в кресле. Перед ним лежал безупречно чистый лист бумаги. Его глаза не отрывались от бледного, чуть припухшего лица Ренкина. Последовавшие вопросы прокурора лишь усилили впечатление, произведенное показаниями Мичмана. Председатель что-то писал в блокноте. Особенно прокурор упирал на то, что Ренкин дал нам возможность выполнить приказ. «Мистер Ренкин, я хочу, чтобы у суда не осталось никаких сомнений в этом вопросе. Вы сказали, что трижды приказывали капралу сесть в шлюпку. «Совершенно верно», — твердо ответил Ренкин. «И во второй раз вы ясно дали понять всем трем солдатам, что этот приказ». «Да, сэр», — Ренкин повернулся к председателю трибуна Но Капрал настаивал на том, что возьмет плод. Кук поддержал его. «Все трое понимали, что вы отдаете боевой приказ?» «Да, сэр», — поэтому Силс согласился сесть в шлюпку и посоветовал Капралу и Канониру отправиться за ним, чтобы не навлекать на себя неприятности. Я сказал Капралу, что даю ему последний шанс, но он повторил, что возьмет плод. Кук остался с ним. Я поднялся на мостик и доложил обо всем капитану. — Именно в то время, когда вы находились на мостике, Капрал убедил мисс Соррелл не садиться в шлюпку. — Да, сэр. — Шлюпка отплыла, и, находясь на мостике, вы увидели что два солдата обрезают канаты, крепящие спасательный плод.